Галлахер подумала о матери Мэри, тучной и очень неряшливой. Его охватил гнев, вызванный множеством причин. И тем, что у него такая теща, и воспоминаниями о вечной нехватке денег, из-за чего приходилось жить в маленькой грязной квартирке, и тем, что ему так не повезло, и болью, причиненной смертью жены. Никогда ни в чем не везло. Галахар снова вспомнил о Хеннессе и сжал губы. Оторвала башку. А ради чего? Ради чего? Он закурил сигарету и, швырнув с силой спичку, последил, как она упала на песок. Проклятые жды! да еще воюй за них. Теперь он вспомнил о Гольстейне. Стервецы теряет винтовки. И выпить не могут, как люди, даже когда их угощают. Галахер поднялся и снова пошел. В висках пульсировала тупая боль и ненависть. К берегу прибила волнами огромную водоросль. Галлахер подошел посмотреть на нее. Темно-коричневого цвета, очень длинная, вероятно, футов пятьдесят. Ее темная упругая поверхность блестела, как змеиная кожа. Мысль об этом вызвала у него ужас. Он вспомнил трупы в пещере. «Какими же пьяными идиотами мы были», — подумал он. Галыхар почувствовал раскаяние, вернее, вызвал в себе раскаяние, чувствуя за собой вину. Водоросль напугала его, и он поспешил отойти от нее. Пройдя несколько сот ярдов, он уселся на вершине, обращенной к морю дюны. Надвигался шторм. И Галахар неожиданно почувствовал прохладу. Огромная туча, очень темная, похожая по форме на плоскую рыбу, закрыла большую часть неба. Порывистый ветер погнал по пляжу струи песка. Галахар сидел и ждал дождя, который почему-то долго не начинался. Погрузившись в приятную задумчивость, он наслаждался пустынным видом окружающего пейзажа, отдаленным грохотом прибоя, и накатывающихся на берег Вол. Машинально он начал рисовать женскую фигуру на песке. Большие груди, тонкую талию и очень широкие полные бедра. Посмотрев критически на рисунок, вспомнил, что Мэри очень стеснялась своих маленьких грудей. Однажды она сказала, «Мне бы хотелось, чтобы они были большими». «Почему?» потому что такие тебе больше нравятся. Он солгал. «Нет, у тебя как раз такие, какие мне нравятся». Его охватило чувство нежности. Мэри была очень маленькой, и он вспомнил, что иногда она казалась ему совсем девочкой. Ее серьезный вид часто забавлял его. Он нежно улыбнулся, но тут же с неожиданной остротой осознал, что она мертва, и он больше никогда не увидит ее. Мысль об этом пронзила его. Подобно потоку воды, хлынувшей через открытые ворота шлюза, чувство утраты и безысходного отчаяния выплеснулось из него, и он услышал, что плачет. Он не стал сдерживать рыданий. Он почувствовал, как долго... Назревавший нарыв вдруг прорвался, и горечь, страх и обида разлились и захватили его всего. Опустошенный рыдающий, он лежал на песке. В памяти Галахера снова и снова всплывали нежные воспоминания о Мэри. Ему живо представились жаркие объятия в безумном любовном сплетении. Он вспоминал ее улыбку с которой по утрам перед уходом на работу она вручала ему сверток с завтраком. Грустную, щемящую нежность, которую они испытывали в последний вечер его отпуска перед отъездом за океан на фронт. Они совершили тогда вечернюю прогулку на пароходике по Бастонской гавани. Галлахер с болью вспомнил, как они, нежно держа друг друга за руки, Безмолвно сидели на корме и смотрели на бурлящую позади парохода элеваторную струю. «Она была хорошей девочкой», — сказал он про себя. Он думал сумбурно, слова не складывались во фразы. Ему пришла мысль, что никто, кроме Мэри, не понимал и не знал его. Он даже радовался, что, так хорошо зная его, она не разлюбила его. Эта мысль снова разбередила рану, и он долго лежал, горько рыдая, не сознавая, где находится, не чувствуя ничего, кроме безысходного отчаяния. На миг он вспоминал о ее последнем письме и почувствовал новые приступы боли. Так прошло, должно быть, около часа. Наконец Галахер выплакался, и ему стало легче. Он впервые вспомнил, что теперь у него... Есть ребенок, но как он выглядит и какого пола? На мгновение эта мысль принесла какую-то радость, и он подумал, если это мальчик, я начну тренировать его с малых лет, он будет профессиональным бейсболистом, на этом можно делать деньги. Мысли иссякли, и в голове стало пусто и легко. Он задумчиво посмотрел на за его спиной густые джунгли и подумал, далеко ли ему придется идти, чтобы возвратиться обратно. Ветер по-прежнему гнал вдоль пляжа волны песка. Ощущения стали неясными и испарялись, как дымка. Галлахер задрожал от холода. Он был таким же одиноким, как ветер на берегу моря в зимнюю пору.